«Суберка! Ведь это ты!» — произнесла, наконец, графиня по-латышски. «Суберка, й я... Что укажешь, Лель-Мате, барыня?» — произнес Ганс. «Ты не узнаешь меня?» — прибавила она дрогнувшим голосом. Ганс пригляделся, Разинул рот, охнул протяжно и улыбнувшись вдруг широкой глуповатой улыбкой, поднял от смущения руку и начал чесать свою лохматую голову. «А я гляжу, гляжу!» — заговорил он, фыркнув. «Вот, думаю, похоже, очень похоже, точно будто леший балуется, глаза отводит». «А оно и вправду, Софья Сковорощанка». Суберка рассмеялся на всю горницу, и от этого смеха лицо графиня вспыхнуло еще более, в глазах стали слезы. «Что ты делаешь? Ганцем?» — через силу произнесла она, почти не зная, что говорить. «Ганцем в вишках!» — наступило молчание. «А ты что делаешь? Ты л и л ь м а т э стала?» «Давно я не видала. Давно!» — проговорила графиня глухо, как бы сама себе. «Да с тех пор, что меня в рижский циатум стащили м о с к а л е й розгами все...» «Что же это такое?» — повторяла мысленно графиня. «Что же это? Это не мой ц у б е р к а это не он!» и это он же, но не тот, которого я... В сердце... Да что же это? Это... колдовство. Она тихо откачнулась, прислонилась к спинке стула, и вдруг крупные слезы полились по ее лицу. Она закрылась платком и тихо заплакала. «Ты не плачь! Тогда больно было!» А теперь ничего. Прошло. Я и думать забыл. Графиня вдруг порывисто поднялась и подошла к г а н ц у Достав из кармана в я з а н ы й кошелек с десятком червонцем, она стала на шаг от него. о э й н о с т уходи вон», — глухо произнесла она, протягивая руку с деньгами. «Это мне?» «Бери. Ступай». «Ди с Сартвим! е Бог с тобой!» «А он не заругает, не побьет?» Зволнованно колебался ц у б е р к а брать кошелек. «Бери, женись скорее и...» «Ладно, за меня х и в у с к о замуж хочет!» т и й Ност! Эйт Ност!» Повторила тихо графиня, отвернувшись в сторону. Ганс ж а л к о ш л ё к в своем громадном кулаке и отчасти растерянно двинулся к дверям. «Бог с тобой!» — шепнула Софья по-русски ему след. Мужик пролез в двери, женщина осталась среди горницы, стояла недвижно и все смотрела на эту затворившуюся дверь. Ей почудилось, что в груди ее будто оторвалось что-то. Камнем упала на сердце и придавила его. Солнце исчезло за краем земли. Яркая позолота сошла со стен горницы, и все потемнело сразу. И как здесь кругом стало вдруг темно, так же темно сделалось, будто и на душе Софьи. Будто кто-то умер вдруг, или что-то умерло для н е ё умерла в ней. Но где же Цуберка? Где ее милый, обожаемый Цуберка, образ которого носила она в сердце своем? Здесь сейчас был не он. Так где же он? и у ж е л и его не было никогда? Да что же это? Это колдовство. Графиня трепетно, дрожащей рукой, перекрестилась три раза и стала пугливо озираться. «Что же мне делать?» — шепнула она вслух. Дверь отворилась, и в горницу вошел граф, и, тихо приблизясь, молча остановился перед женой. Софья вздрогнула, потом опустила голову, потупилась и так стояла. Граф подошел ближе, но молчал. Наконец Софья тихо двинулась к нему, и, не поднимая головы с опущенными руками, как бы не смея тронуть его, медленно прислонилась этой поникнутой головой к нему на грудь. Граф порывисто обнял жену и страстно целуя вымолвил. «Полюбишь ты меня теперь». «Да. Да. Так же, как любила его. Его, но не этого. Прости меня. Я не виновата. Это колдовство. Пойдем в церковь. Пойдем молиться. Я боюсь. Не бойся, дорогая. Я тебе поясню это колдовство». «Я угадал верно». Ты любила не Ганса Цуберку, а свою картину, портрет, не похожий на него, который нарисовали в твоем сердце разлука и мечты.